Легко ли быть лимитрофом? Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Правило Чейца Современный мировой рынок состоит из двух определенных категорий. Одни страны дешево производят, другие с чувством и толком потребляют. Восточная Европа с большим удовольствием присоединилась бы ко второй категории, как и Россия, впрочем, но не может оказаться даже в первой. Те же факторы, что и в России, влияют и на их рентабельность промышленного производства, хотя и несколько слабее. Но в конкурентной борьбе имеют значение излишние траты даже в размере нескольких процентов. Так что некоторые трудности в экономике наших западных соседей не случайны. Это не временный кризис. Процесс на этом не остановится. Пока, лишь пока, наши западные соседи живут во многом за счет транзита, пограничной торговли, реэкспорта, причем главным действующим лицом в этих операциях является Россия. Так почти все бананы в Россию почему-то попадают из Финляндии, поэтому они в Питере дешевле всего. Но покупательная способность России падает. То, что наши соседи пока что имеют процент от реэкспорта нефтепродуктов и цветных металлов, во многом результат коррупции российских чиновников и, так сказать, несовершенства механизма разграбления нашей страны. В принципе, наши экспортеры платят ближайшим соседям совершенно излишний процент и вполне могли бы на пути к конечному потребителю обойтись без посредников. Даже если переформенная экономическая система не будет сломана, а лишь усовершенствована, то роль посредников будет в конце концов сведена к нулю. Аналогично то, что основной торговой базой для наших челноков была торговля, Турция – результат временного стечения обстоятельств. Дело в том, что частная внешняя торговля – это, конечно, для нашей страны зло. Но торговля в форме челночничества – зло в квадрате. Импорт мелкими партиями приводит к дополнительному разорению страны. А челноку, чисто технически, было неудобно ехать куда-то дальше Турции. А в Европу через Польшу противно и опасно. Впрочем, естественный процесс вытеснения мелкого челнока оптовыми импортерами почти завершился к 17 августа. Если бы не кризис, в будущем импорт шел бы крупным оптом и не обязательно через Турцию. Ситуация фактического валютного банкротства нашей страны сильно сократила эту внешнеэкономическую деятельность даже если экспорт цветных металлов и нефти из России не будет национализирован, то его объемы все равно сокращаются. Будущее у экономики лимитрофов, так в период между мировыми войнами, называли пограничные с Россией страны незавидные. В 20-е 30 годы из Прибалтики эмигрировала значительная часть населения, и это было неспроста. У эстонцев была своя пословица – Колыбель эстонцев – Эстония, а могила – весь мир. Нечем им было в Эстонии жить, а сейчас подобные ситуации снова воспроизводятся. Таким образом, положение наших западных соседей весьма своеобразно. По сравнению с экономистами стран Западной Европы и Южной Азии, их экономики не конкурентоспособны, а входить с ними в одно рыночное пространство мировое для них самоубийственно. Зато в одном рыночном пространстве с Россией производство в этих странах могут и процветать. Если российские предприятия будут работать хорошо, то и предприятия стран бывших членов СЭВ будет хорошо также, ведь они находятся в более благоприятных условиях. У них есть экономическая фора, меньшая потребность, чем у российских в энергии. Проблема у них лишь в одном Чтобы они хотели продавать на нашем рынке, необходимо, чтобы им можно было что-то на этом рынке и купить. Это и сырье, и полный набор товаров, по современным понятиям, необходимых для жизни. Вот в этом проблема. Прошлый раз при жизни сев так не получилось. Наши братья-славяне и прочие у графины очень обиделись на темную варварскую азиатскую державу, что она их всячески угнетает. Подоплека была, конечно, не в угнетении, а в меньшем разнообразии в витринах. У западных соседей витрины были богаче. Сейчас витрины на центральных улицах у братьев-славян как надо, а вот производство где стоит, а где и лежит пластом. Через некоторое время настанет момент, когда жизнь напомнит – человек не только потребитель, но в первую голову работник, и чтобы потреблять, надо что-то производить и продавать. А их производство никому в мире не нужно, кроме России и Монголии, и то на определенных условиях. В апреле 1999 года мне пришлось побывать на совещании торговых представителей и торгово-экономических аташе стран бывших членов СССР и СЭФ. Собрал их Николай Иванович Рыжков под эгидой Координационного совета товаропроизводителей Союза России и Республики Беларусь. Организации, призванные проталкивать экономическое сотрудничество по парламентской линии. Цель встречи – попытаться создать Международный Союз товаропроизводителей. Не все приглашенные пришли, и активность пришедших была невелика. Проблема, видимо, в том, что хотя экономики всех этих стран не в лучшем состоянии о причинах кризиса в этих странах, пока не подозревают. А пора бы. Уже нельзя валить все на русский менталитет. У этих новых членов НАТО менталитеты свои. Ого-го, какие менталитеты! А развал экономики точно такой же. Когда же они начнут соображать? Но не стоит недооценивать их способность видеть наши проблемы. Представитель Кубы, например, поднял вопрос о статистике, об информации. Говорит, «Мы готовы заплатить, только скажите, кто у вас и где и что производит». Рыжков согласился, что это сейчас никому и в России неизвестно. «Еще бы! Руководство Госкомстата в тюрьме сидит, непонятно за что. Главного-то фигуранта сразу выпустили» а ныне существующие производители заинтересованы, главным образом, как бы утаить сам факт, что они что-то производят, иначе налоговые службы шкуру спустят. То совещание ничем не кончилось, но вопрос не отпал и не отпадет. улучшение в экономике наших соседей, само собой, не наступит. Это серьезным гражданам центральноевропейских стран уже ясно.